Глава восьмая. Покушение. Храбров проснулся, неторопливо сел, повернулся к зеркалу. Помятое лицо, взъерошенные волосы, опухшие глаза. Проведя ладонью по подбородку, землянин нащупал четырехдневную щетину. Пора приводить себя в порядок, но до чего же не хочется вставать. Собрав всю волю в кулак, Олесь спрыгнул с кровати, быстро обулся, скинул китель и рубашку. С полотенцем в руках он направился в душевую. Коридор был совершенно пуст. Русич разделся и шагнул под струю холодной воды. От резкого перепада температур Храбров издал громкий довольный крик. В кабину тут же вбежал крепкий коренастый сержант. Увидев землянина, охранник отступил назад и смущенно проговорил. «Прошу прощения, господин майор. Я не знал». «Ерунда», — улыбнулся Олесь. Спустя 20 минут гладко выбритый, хорошо отдохнувший Русич спустился по лестнице к рубке управления. Часовой молча козырнул и отошел в сторону. Возле мостика стояла группа офицеров. С Бернсом, Витасом, Лейнсом и Чейдер храбров уже встречался, а вот пятый человек был ему неизвестен. Бледное лицо, тонкий удлиненный нос, впалые щеки, светлые короткие волосы. Из-за невероятной худобы форма на Аланце висела, как на вешалке. «Добрый день, господа», — вымолвил землянин. «Я, кажется, проспал чуть больше положенного». Майк посмотрел на Олися и произнес. «Одиннадцать часов. Здоровый крепкий сон. Вот что значит чистая совесть. Я себе подобной роскоши позволить не могу». Офицеры дружно рассмеялись, и лишь незнакомец скорчил мученическую гримасу. Его взгляд, словно острый клинок, прощупывал Русича. Что-то в этих глазах Храброву не понравилось. После короткой паузы командир Кэлвита вежливо сказал. «Хочу представить вам, господин майор, руководителя технической службы Яниса 97, майора Краса. Только благодаря его высочайшему профессионализму реакторная установка работала так долго. Великолепный специалист в своей области». Рукопожатие оказалось довольно слабым, чисто символическим. Влажная, холодная ладонь Оланца почти тотчас выскользнула из кисти Олися. Неприятное ощущение усилилось. Крас повернулся к Бернсу и на удивление красивым бархатным голосом проговорил. «Ваши люди ничуть не хуже, господин полковник. Поисковая бригада отлично потрудилась. Операция проведена быстро, грамотно и без ошибок». Из-под обломков извлечены все погибшие, а ведь их немало. — Сколько тел доставлено на судно? — спросил землянин. — 307, семь, — ответил Витас. — Многие сильно обгорели. Провести опознание будет сложно. Некоторые участки базы полностью исчезли в пламени пожара вместе со своими обитателями. Боевые рубки превратились в кусок сплавившегося металла. «Сейчас мы пытаемся выявить недостающих людей». «А горги?» — поинтересовался Храбров. «Парни притащили полтора десятка трупов», — вымолвил первый помощник. «Работы биологам хватит. Твари обнаружены в двух смежных коридорах. Схватка была жаркой. Насекомые понесли серьезные потери. И тем не менее пленников захватили», — с горечью произнес Русич. «Чего и следовало ожидать». С сарказмом вставил Крас «Нас бросили на произвол судьбы, на растерзание отвратительным кровожадным чудовищем. Зачем создавать линию обороны, если корабли мобильной группы защищают лишь крупные станции? Где логика? Вряд ли у вас есть разумное объяснение». «Объяснение есть», — спокойно возразил Олис. «Я бы мог его привести, но не вижу смысла. Ваше мнение все равно не изменится». Так стоит ли напрасно расточать красноречие? Ответственность за гибель этих людей я с себя не снимаю. Существует одно жестокое понятие — военная целесообразность. Иногда приходится жертвовать малым, чтобы сохранить большее. Эмоции в подобных случаях неуместны. «Разумеется», — повысил голос майор. «Какое вам дело до жизни отдельно взятого человека?» «Господа». Поспешно вмешался Бернс. «Вы выбрали не лучшее время для взаимных обвинений. Мы возвращаемся домой. Пусть совет разбирается в деталях прошедшей военной кампании. Встретимся во фланге». Зло кинул техник. Офицер резко развернулся и стремительно зашагал к выходу. В каждом движении Аланца чувствовалось раздражение и ярость. Крас никого не хотел понимать и прощать. С такими людьми землянин сталкивался часто, эмоции захлёстывают разум, и доводов они не слышат. Мнение других их абсолютно не волнует. Очень опасный экземпляр. Его негативную энергию враги Храброва могут направить в нужное русло. «Прошу прощения, господин майор», — извинился командир крейсера. «У офицера нервный срыв». «Сильный психологический стресс, балансирование на грани жизни и смерти, гибель сына. Он тоже служил на Янисе 97». «Ничего страшного», — проговорил Русич. «Я готов к подобным нападкам. Это удел любого военачальника. Побед без жертв не бывает. Скажите лучше, сколько нам еще лететь?» «Около пяти часов», — ответил полковник. «Прекрасно», — вымолвил Олис. «Я как раз смогу заказать номер в гостинице где-нибудь на побережье. У меня трехдневный отпуск». Бернс утвердительно кивнул головой. Вскоре он отдал подчиненным мелкие незначительные распоряжения, и Лейнс, Чейдер и Витас покинули рубку управления. Таким образом, тосконец оставался с Храбровым наедине. «Командующий предупреждал меня о возможных проблемах», тихо произнес полковник раз одна из них. «Не стану скрывать, я дважды просматривал ход сражения. Ваш тактический замысел великолепен. В возникшем цейтноте это единственно верное решение. Но я офицер с высшим военным образованием. Обыватель же увидит лишь мертвые тела. Полковник Сорвилл поддерживает слух, что вы находитесь на борту Бригитта. Эскадра вернется на Алан через двое суток». «Однако, если Кэлвит появится у планеты раньше, то тысячи журналистов будут следить за каждым его маневром», — усмехнулся землянин. «Именно», — подтвердил Бернс. «И поверьте, ни охрана, ни контрразведка толпу не удержат. Отпуск из рая превратится в ад». «Что вы предлагаете?» — спросил Олесь. «План прост», — сказал Тосконец. «Мы подойдем к алану со стороны Сириуса». Наблюдение за кораблем сразу усложнится. Десантный бот репортеры не заметят. Пилот доставит вас к Геленджелу, но посадит машину на окраине города. Придется немного прогуляться пешком. «А как же служба противовоздушной обороны?» — удивился Русич. «Мы оповестим их о тренировочном полете», — проговорил полковник. «Никому и в голову не придет, что бот высаживает на поверхность пассажира». «Идея неплохая». — согласился Храбров. — Главная загвоздка теперь в форме и документах. — Об одежде не беспокойтесь, — вымолвил командир судна. — Подходящий костюм я вам найду. Кроме того, у меня в сейфе есть значительная сумма в наличных деньгах. С остальными трудностями уж как-нибудь сами. Землянин задумчиво смотрел на экраны голографов. У плана Бернса масса недостатков, но выбора действительно нет. Тосконец прав, в космопорте на него буквально набросится стая журналистов-стервятников. Об этике не стоит даже заикаться. Жареные факты, каверзные вопросы, подноготное человека. И не важно, что ты скажешь, они интерпретируют каждое слово по-своему». «Хорошо», — произнес Русич, — «но прежде обеспечьте мне канал связи А7 с генералом Байлотом. И никаких свидетелей». «Возвращайтесь в каюту», — вымолвил полковник. «Я лично проконтролирую конфиденциальность разговора». Ждать пришлось почти час. Старика не оказалось на месте, и адъютанты сбились с ног, разыскивая начальника контрразведки. Аргус был чем-то явно озабочен. Устроившись в кресле, генерал устало пробурчал. «Рад видеть тебя живым и невредимым». «По твоему лицу этого не скажешь». — заметил Храбров. «Слишком много неприятностей», — произнес Байлот. «Посвященные умело воспользовались вторжением горгов. Мы чуть-чуть ослабили бдительность, и планету тут же захлестнула волна убийств, взрывов и диверсий. Все великолепно подготовлено и осуществлено. В некоторых городах царит настоящая паника. Впрочем, хватит о грустном. Отличная работа, Олесь». «Не торопись с поздравлениями», — вымолвил землянин. «У меня сейчас трехсуточный отпуск. Хочу отдохнуть в Геллинжеле. Там тихо и спокойно. Желательно встретиться со старыми друзьями». Полковник Сорвил просил о небольшой услуге. Тосконец поднял глаза. Прямой пронизывающий взгляд. Опытный разведчик сразу понял намек. «Ни один секретный канал не давал стопроцентной защиты». Тяжело вздохнув, старик негромко проговорил. «Постараюсь». Экран погас. Храбров встал с кресла, снял ботинки и лег на кровать. Чтобы не нагнетать обстановку, Бернс попросил Русича не покидать каюту без необходимости. Обед Олесю принесли прямо в комнату. Спустя три часа пришел Витас. В руках у Аланца был черный пластиковый кейс. Расстегнув его, Майк вывалил на постель шорты, брюки, пиджаки, цветные рубашки. «Переодевайся», — сказал майор. «Вылет через сорок минут». Пилот получил строжайшие инструкции, лишних вопросов задавать не будет. «Скоро командир объявит на крейсере учебную тревогу. Экипаж займет боевые места, и ты беспрепятственно пройдешь к шлюзовому отсеку». Улис довольно быстро выбрал подходящие по размеру вещи. Светло-синие шорты, голубая рубашка с коротким рукавом и широким воротом, такого же цвета кепка с длинным козырьком. Типичный курортник среднего достатка. Храбров начал обуваться, и взгляды офицеров невольно уткнулись в коричневые форменные ботинки. «Черт подери!» – выругался Витас. «Мы совсем забыли про обувь. Какой у тебя размер?» «Седьмой», — ответил землянин. «Сейчас принесу», — воскликнул Аланец, бросаясь к двери. «Майк, заодно найди темные очки», — выкрикнул вдогонку Олесь. Офицер вернулся через четверть часа, держа под мышкой сверток с новенькими кроссовками. В тот момент, когда Русич завязывал шнурки, на корабле раздался громкий завывающий сигнал. «Учебная тревога. Все шло точно по плану». Еще минут пять, и экипаж займет места согласно боевому расписанию. Аланец посмотрел на часы. «Пора», — произнес Майк, выходя в коридор. Мужчины покинули каюту и направились к лифту. Как и следовало ожидать, он был свободен. Спуск до третьего яруса занял пару секунд. Первым вышел Витас. Майор внимательно осмотрелся по сторонам и призывно махнул рукой. Покачивая полупустым кейсом, Храбров двинулся за Аланцем. Вот и шлюзовой отсек. Майк отдал какое-то распоряжение лейтенанту, и тот молниеносно скрылся за дверью дежурного помещения. Обернувшись к землянину, офицер с грустью сказал, «Не люблю прощаться, а потому обойдемся без лишних слов. Твой бот стоит напротив первых ворот. Это на мелкие расходы». Витас протянул Олесю толстую пачку сириев. Русич убрал деньги в карман-шорт и крепко пожал Аланцу руку. «До встречи!» — вымолвил землянин. «Надеюсь, она состоится при других обстоятельствах». Машина плавно оторвалась от посадочной площадки и устремилась в открытый космос. Практически сразу крутой вираж и резкое падение вниз. В боковом иллюминаторе Храбров заметил удаляющийся Келвид. Значит, тяжелый крейсер не будет ждать возвращения десантного аппарата. Очередная мера предосторожности. Странная получается ситуация. Звездный флот опять, как и при великом координаторе, живет по иным законам, чем гражданское общество. Данное противоречие нарастает с каждым днем. О чем это говорит? Русич задумался. На кораблях и станциях служат и аланцы, и тосконцы. Значит, планетарную принадлежность надо отбросить. Слабая государственная власть? Вряд ли. Скорее, ее разобщенность и клановость. Совет не заседает, а воюет. Ни одно решение не принимается без споров и длительных дискуссий. Для армии подобный метод неприемлем. Только сейчас Олесь понял, почему так озабочен сорвил. Центробежные силы ударили по военному руководству. Создание комиссии, неподвластной полковнику, подрывает основу основ – единоначалия. Подобная структура имеет право на существование, но в ней не должно быть офицеров генерального штаба. Неизвестная группировка в правительстве пытается создать прецедент и тем самым разрушить единство армии. А это уже серьезно запахивает изменой и подготовкой переворота. Бот слегка тряхнула, затем еще и еще раз. «Пристегнитесь», — послышался голос пилота. «Входим в атмосферу Алана. Я постараюсь обмануть наблюдателей и быстро сброшу высоту». Не успел землянин взяться за ремни, как его вжало в сиденье. Машина буквально рухнула в бездну. Сердце провалилось куда-то в пятки. В такие мгновения страх испытывает любой. А вдруг пилот ошибется? А вдруг откажут двигатели? Подобных вопросов набиралось не меньше десятка. Смелость — это когда ты способен не проявлять эмоции и не паниковать. Лейтенант оказался профессионалом высочайшего класса. В нужный момент он прекратил падение бота и перевел машину в горизонтальный полет. Она двигалась так низко, что Храбров порой видел верхушки деревьев. Ровно через пятнадцать минут аппарат совершил посадку. Без дополнительных команд офицер опустил заднюю дверь. Поправив одежду, Русич взял кейс и вышел наружу. Судя по положению Сириуса, в Геллинжеле раннее утро. Хорошее время, весь день впереди. Взмах руки, и бот поднялся над землей. Через несколько секунд машина скрылась за холмами. Оглядевшись, Олесь уверенно зашагал на восток. Именно там, в легкой дымке, виднелись очертания города. Храбрув шел по высокой сине-зеленой траве, касался руками цветов, сбивал ногами последние капли росы. Звезда только-только показалась из-за горизонта, и в воздухе чувствовалась влажная прохлада. «Где-то вдалеке шумел океан. Удивительное, давно забытое ощущение. Ты и природа. Ты велик и ничтожен одновременно. Полное слияние с окружающим миром». Не замечая усталости, Русич быстро приближался к курорту. Минут через сорок он достиг первых домов. Ряды одинаковых небольших коттеджей выстроились в прямые тенистые улочки с довольно узкой дорогой посередине. Электромобилей на стоянке было немного. Стараясь не привлекать к себе внимания, Олис направился к побережью. Надо найти подходящую гостиницу. Внешний вид землянина не соответствовал люксу, и Храбров решил выбрать что-нибудь попроще. Поиск занял почти два часа. Здание отеля не отличалось архитектурным изыском. Обычное двадцатиэтажное строение полукруглой формы. В центре бассейн, маленький парк, на открытой террасе неплохой ресторанчик. Войдя в холл, Русич на секунду замер, а затем двинулся к регистрационной стойке. «Доброе утро», — произнес Олесь. «Здравствуйте». Вежливо сказал молодой человек лет двадцати пяти в белоснежной рубашке и черных брюках прямого покроя. «Хотите заказать номер или кого-то ищете?» «Скорее, первое». Землянин подался чуть вперед. «Вопрос в стоимости услуги». «Поверьте, вы не прогадаете». Молниеносно оживился Аланец. «Более низких цен в Гелленджеле нет. Обойдите хоть весь город. А какой у нас сервис?» Четырехразовое питание, голограф, идеальная чистота в комнатах, напитки и закуски на любой вкус. Я уже не говорю о вечерней развлекательной программе. Прекрасная музыка, профессиональные партнерши. Парень, наверное, мог продолжать еще долго. Своё место он получил не зря. Что-что, а язык у него был подвешен отлично. Сколько? Оборвал молодого человека храбров. — Четыре сирия в сутки, — ответил Аланец. — Почти даром. Гостиница не из дешевых, но и не чита люксом. Там с Русича брали по восемь, а то и по десять сириев. Многое из сказанного, разумеется, окажется несоответствующим действительности, но таков местный бизнес. Главное — заманить клиента, а с претензиями как-нибудь разберемся потом. — Пожалуй, вы меня уговорили, — улыбнулся Олис. «Превосходно!» — воскликнул парень. «У нас только вчера освободился чудесный номер. Пятый этаж, вид на океан. Все, что нужно для хорошего отдыха. Давайте ваши документы, я быстро оформлю». Землянин наклонился к служащему и очень тихо произнес. «Видите ли, я здесь инкогнито от жены. Мое положение, работа... Одним словом, мне бы не хотелось регистрироваться под настоящим именем». «Надеюсь, как мужчина вы меня понимаете?» «Конечно», — Аланец кивнул головой. «Но правило...» «В стране сложная обстановка». Храбров достал купюру достоинством в десять сириев, положил ее на стойку и, окинув глазами пустой холл, разочарованно вымолвил. «Жаль, ваша гостиница мне очень понравилась. Придется искать другое место. Вы через чур торопитесь». Мгновенно отреагировал парень, накрывая купюру рукой. «Нет нерешаемых проблем. Тем более данная просьба сущий пустяк. Требование клиента для нас закон. Скажите, под какой фамилией я должен внести вас в компьютерную систему?» «Вилл он, бесстрастно проговорил Русич. Взяв электронный ключ, Олес неторопливо двинулся к лифту. Подъем на пятый этаж много времени не занял. Вскоре землянин уже шагал по широкому коридору. Неожиданно одна из дверей открылась, и из комнаты вышла девушка лет 22. Растрепанные рыжие волосы, наспех подкрашенные губы, короткая юбка и застегнутая лишь на нижние пуговицы блузка. Разглядеть упругую большую грудь Аланки труда не составляла. Вот они, профессиональные партнерши для танцев. Типичная ситуация для курортов. Номер оказался довольно скромным. Впрочем, ничего другого Храбров и не ожидал. Двуспальная кровать, потертый диван, три кресла, журнальный столик и вмонтированный в стену голограф. Стандартный набор, с люксом нечего и сравнивать. Бросив кейс на постель, Русич приблизился к окну. Вид действительно неплохой. Безбрежный изумрудный океан, узкая полоска красноватого песка, ровные ряды лежаков и и редкие отдыхающие. Постояв пару минут, Олесь направился к выходу. Он быстро спустился по лестнице в холл, махнул служащему гостинице рукой и вышел на улицу. Обогнув бассейн, землянин двинулся к ресторану. Устроившись на удобном пластиковом стуле, Храбров заказал кружку пива и два бутерброда с рыбой. Медленно потягивая пьянящий напиток, Русич любовался прибрежной волной. Светло-зеленые потоки воды лениво накатывались на сушу, заливали ее, а затем нехотя отступали, оставляя на песке белые барханы пены. На душе стало как-то легко и спокойно. Мозг расслаблялся и отдыхал. Эта идиллическая тишина стоила потраченных денег. Через полчаса на террасе появилась пожилая пара. Негромко беседуя, аланцы расположились в стороне от Олися. Постепенно заполнялся и пляж. Сириус почти достиг зенита, и любители позагорать спешили занять место на лежаках. Хорошо устроился. Раздался знакомый голос. Океан, пиво, полуобнаженные женщины. Не жизнь, а мечта. Приятно быть богатым. Храбров обернулся и приподнял очки. Он не ошибся. Перед ним стоял Тина. Чуть сзади находился Аргус. Русич встал и крепко обнялся с японцем. Друзья не виделись полгода. Встреча с Байлотом была более сдержанной. В последние дни Олис часто общался с генералом. Мужчины сели за стол и, чтобы не привлекать к себе внимания, попросили принести еще по кружке пива. «Рассказывай, что за проблемы в Звездном флоте?» — бесстрастно произнес старик, делая маленький глоток. «А нас никто не слушает?» спросил Храбров. «Я вижу, мы не зря тебя учили», — улыбнулся Тосконец. «Осторожность, осторожность и еще раз осторожность». Аргус достал из кармана маленькую пластиковую коробочку длиной сантиметра четыре. Положив ее перед собой, генерал не без гордости вымолвил. «Новейшая разработка. Полностью нейтрализует подслушивающую аппаратуру в радиусе пяти метров». Кроме того, блокирует направленные устройства. Идеальная защита. Можешь говорить безбоязненно. Землянин начал повествование с момента прибытия комиссии на Альфу-2. Олис очень подробно остановился на негодовании Сорвила. Слова командующего он передал предельно точно. «В условиях войны с горгами нельзя допустить раскола в армии». Немного помедлив, Русич высказал и собственные мысли по данному поводу. Что-то в стране неладно. Противоречия между различными слоями общества вновь обостряются. Аята и Байлот с равнодушным видом смотрели на океан. Их выдержке и умению подавлять эмоции Храбров всегда завидовал. На лице мужчин не дрогнул ни один мускул. Пауза затягивалась. Наконец, старик повернулся к колесю и негромко сказал. «Если я правильно понял, полковник Сорвилл утверждает, что в высших кругах Союза зреет заговор». «Не совсем так», — возразил Русич. «У него есть некоторые опасения. Политическая борьба в государстве приобретает откровенно грязный характер. Эйфория после свержения великого координатора улеглась». Нынешняя ситуация с распределением властных полномочий кого-то определенно не устраивает. Оглянитесь вокруг. Напряженность нарастает во всех сферах жизни. Теперь вирус разложения достиг и звездного флота. Чем это грозит человечеству, думаю, объяснять не нужно. «Бывшие посвященные?» — вымолвил Аргус. «Нет», — уверенно произнес Храбров. «Планетарную принадлежность советую отбросить сразу». В состав комиссии входили и тосконцы, и оланцы. Причем первых было даже больше. Мы слишком увлеклись поиском сторонников бывшего диктатора и проглядели рождение новой подпольной организации. Она наверняка создана богатым и влиятельным человеком. У мерзавца есть доступ к самой секретной информации. — Намекаешь на членов совета? — усмехнулся генерал. — Да, — честно ответил Олесь. «Давление оказывается непосредственно на Прайлота». «Это неопровержимый факт. Председатель прекрасно знал, какую реакцию вызовет появление комиссии на борту Бригитта. С Орвилла проверяли его же подчиненные. Нонсенс. Или открытый вызов». «А может, командующий боится за свой пост?» – вставил самурай. «Ошибки в стратегии, недостаточное количество кораблей, незавершенная линия обороны». «Промахи очевидные». «Вряд ли». Русич отрицательно покачал головой. «Я познакомился с полковником во время экспедиции к Оридану. Честь для него превыше жизни. Заниматься интригами он не станет. А что касается ошибок, то ответственность за них несет весь совет. Руководство страны считало, что Горги не вторгнутся в систему Сириуса еще как минимум лет 20-25». Финансирование работ велось исходя из этих цифр. Бросить на произвол судьбы землю мы тоже не могли. Слишком удобный плацдарм для нападения на Тоскону и Алан. «Разве я не прав, Аргус? Ты ведь сам поддерживал командующего». «Все верно», — согласился старик. «Но мы с Сорвелом постоянно оказывались в меньшинстве. Военные вопросы умело блокируются в Совете. Эскадру Ширера нам вспомнят еще не раз». Пятьдесят кораблей очень пригодились бы в сражении с насекомыми.